3 4. Избиение младенцев по приказу царя Ирода, описанное в Евангелиях, это убийство юных князей Бориса и Глеба с их молодыми придворными по приказу князя Святополка Окаянного. Евангельская история избиения младенцев хорошо известна. Сюжет является одним из самых популярных в средневековой живописи и вообще в искусстве. Напомним вкратце суть дела. Ирод узнаёт, что младенца Иисуса нарекают от царём иудейским. Опасаясь за свою власть, он стремится убить Иисуса. Однако святое семейство бежит в Египет. Ирод стремится схватить Иисуса и для этого приказывает перебить младенцев не только в Вифлееме, но и в его окрестностях. Евангелия говорят: Тогда Ирод на короче весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которые выведал от волхвов. Гаттуче. Глаз в раме слышен. Плач и рыдания и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. Матфея 2.16, 2.18. На рисунке 3.4 мы приводим одно из многочисленных старинных изображений избиения младенцев. Обратимся теперь к русской истории. Постараемся понять, какие именно события легли в основу этой известной евангельской трагедии. Подлинное хронологическое место событий, к которым мы сейчас обратимся, скорее всего находится в XII веке. Однако в результате столетнего хронологического сдвига, отчетливо представленного в русской истории, смотрите детали в нашей книге «Русь, Англия, Рим», хронология 4, хронология 6, глава 6, прорыва 2, избиение младенцев на Руси перекочевало из XII века в XI век, вслед за историей Иисуса Христа, или Андроника Комнина, или Андрея Боголюбского. В романовской версии русской истории в начале XI века находятся известные события, Убийство юных князей Бориса и Глеба. После смерти Владимира осталось несколько его сыновей. Старший сын Святополк, получивший вскоре прозвище Окаянного, начал убивать своих младших братьев. Напомним костяк сюжета. Якобы в 1114 году умирает великий князь Владимир Святой. Его старший сын Святополк сел на место отца в Киеве. Однако Писана Киевляне не могли забыть Святополку его приверженности к католицизму и восстанию против отца. Общим любимцем киевлян, так же как и покойного князя Владимира был прекрасный своей внешностью и истинно христианской душой князь Борис. Едва вышедший из юношеского возраста, Воспитанный матерью христианкой вместе с нежно любимым младшим братом Глебом, он с юности прилежно читал книги, особенно же жития святых. В момент смерти Владимира войска юного Бориса предлагают ему идти на Киев и занять престол вместо старшего Святополка. Однако Борис отказывается. Не могу я поднять руки на старшего брата, пусть будет он мне вместо отца. Затем, чтобы отнять у старшего брата всякий повод к опасению, моноточие. Борис тут же на реке Алте распустил, ну, свои войска по домам, моноточие, и остался один со своими слугами. Не так действовал Святополк. Не доверяя брату и ожидая от него какого-либо коварного шага, Святополк решил сам его извести, моноточие. Тайна, позвав вышегородских боярцев, Анатоевич сказал им: "Не говоря никому ни слова, отступайте и убейте брата моего Бориса". Пуща с товарищами пришли ночью на Альту, на тот же. Это было 24 июля 1015 года. Несмотря на осторожность, Святополк не мог утаить своих замыслов, и Борис знал, что его собираются погубить. Он велел священнику петь утреннюю А сам читал шесто псалме и канон, моноточи. Затем, причастившись к святых таин и простившись со всеми, Борис спокойно лёг в постель. Убийцы, моноточи, бросились на шатёр и начали тыкать в него копьями, которыми и пронзили Бориса. Вместе с князем они пронзили и его верного слугу родом Венгра по имени Георгия. Этот доблестный юноша хотел прикрыть своим телом любимого господина и принял смерть вместе с ним. Монаточе. Убийцы, Монаточе, затем убили и много других отроков. Монаточе. За этим братоубийством последовало и другое. Меньшой брат Бориса Глеб, то есть он был ещё младше Бориса, сидел в мураме писана. Бориса я убил, как бы мне убить и Глеба, сказал Святополк, по рассказывали летописцы. Но Глеб был далеко, и потому Святополк послал сказать ему: "Приезжай поскорее сюда, отец твой зовёт тебя, он очень болен". Глеб немедленно сел на коня и пошёл с малой дружиной в Натуче. Его настиг посланный от Ярослава в Натуче, который передал от брата: "Не ходи, Отец наш умер, а брат его убил Святополк. Глеб оплакал смерть отца, но ещё больше горевал о брате, которого нежно любил Анаточие. Затем встретили его убийцы, посланные Святополком. Отроки Глеба увидели их и схватились за оружие. Скоро двое из них были убиты Анаточие. Убийцы, приблизившись к лодке, схватили Глеба и главный из них по имени Гурясер. Примечание Гуряцарь Приказал тотчас же зарезать юного князя. Это было исполнено. Тело Глеба было затем вынесено из лодки и брошено между колодами в глухом лесу. Узнав о злодейской расправе с его полком с младшими братьями, князь Святославич не стал спокойно дожидаться такой же участи, а бежал в Венгрию. Но Святополк послал за ним погоню, и Святослав был убит в Карпатских горах. Тогда, по слову летописца, Святополк начал думать: "Перебью всех братьев и приму один всю власть на Руси". Но он встретил грозного врага в лице Ярославича. Убийenie Святополком Кроткого Бориса и посылка убийц к Глебу ясно показывали Ярославу, что очередь скоро дойдёт и до него. Описанные события произошли будто бы в 1015 году. А в русских источниках Именно здесь появляется примечательный термин, которым летописцы характеризуют поступки Святополка избиение братьев, причём младших, совсем юных. Вот, например, как передают слова Ярослава. Святополк сидит в Киеве и избивает братьев. Не я стал избивать братьев, но Святополк Практически такой же термин употребляет и Евангелие, рассказывая об избиении младенцев царём Иродом, Матфея 2:16. Царь Ирод охарактеризован Евангелиями как злой и нехороший царь. Такую же характеристику Святополка Окаянного мы видим и на страницах русских летописей. Писано: "Пусть судит Господь по правде и скончает злобу грешного".